«Такое впечатление, что по мне слон прошелся. Может, не будет больше экспериментировать, так недолго изогнуться?» «Мы не экспериментировали. Это я виновата», — заявила Дарья. «И этот паразит, шершень, мог бы предупредить». «Все пришли в себя. Никого лечить не надо?» «Нет. Тогда вперед. Шершень, при любых режимах ты должен поддерживать земную силу тяжести не больше и не меньше. Понял?» В голове Дара, и Дарья тоже, бесшумно развернулся сложный букет видений ощущений. инк корабля докладывал, что готов повиноваться. «Где мы?» Перед глазами пилотов появилось черно-звездное поле космоса с шариками планет и огненным клубком Солнца. Белая стрелочка указала на маленькую искорку недалеко от линии орбиты Венеры.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 «Ничего не вижу», — сдался первым Борято, утомленный световой феерии. Шершень мысленно окликнул дар мозг корабля. «Здесь должны крутиться звездные корабли наподобие нашего. Помоги их обнаружить». Реакция инка, зернистая и чейстая, пси последовала незамедлительно, и смысл ее сводился к небрежному ответу профессионала-человека. «Нет ничего проще». Солнце пригасло. На его кипящем боку появилась черная оспина – Эйнсов. Люди стали различать детали на поверхности Меркурия, похожие на пчелиные соты, поля солнечных конденсаторов, башни завода ФМК, купола станции, плоскогорья и ущелья, долины и кратеры. На равнине возле одной из контрольных башен сгустились странные наросты, напоминающие гигантские земные ракушки. Скопление таких же ракушек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 Интересно, в каком диапазоне работает их связь? Поинтересовалась никому, в особенности не обращаясь к Дарья. Это явно не лазеры и не радиоволны. Гомоизлучение? Нейтрино? Пакеты струн? Спинторсионы? Никто ей не ответил. Корабли ателлоидов продолжали выстреливать световые пули, чаще всего обращаясь, К самой большой ракушки да и не ракушки вовсе, а конгломерату из ракушек, напоминающему по форме колючий плод каштана. Очевидно, он представлял собой вазу флота, таинственную матку от илоидов. Именно на ней когда-то и держали в плену дара. Ох, знать бы, о чем они говорят, с сожалением посетовал Борята. Шершень, включи перехват передач, осенила Дарью.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 Вряд ли это возможно. Нужна колоссальная чувствительность техника пеленгации. Папа смог бы это сделать, и без техники вздохнула Дарью. Дарь не стал спорить, хотя сомневался в возможностях отца девушки, даже если они превосходили возможности других интерсенсов. «Смотрите!» — воскликнул вдруг Борято.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 Сгустки или лучи неведомой энергии ударили по разворачивающимся ракушкам от илоидских машин и превратили их в длинные хвосты брызг, обломков и пыли, протянувшиеся на десятки километров. «Ух ты! Мать честная!» — шепотом воскликнул Борята. «Чем это он их?» «Молодец, шершень!» — не сдержала чуздарья. «Отменный удар! Пусть знают наших!» «Надо уходить!» — сказал Дар, не поддавшийся эйфории успеха. «Зашевелился весь флот аталоидов. Видите, там почти сотни кораблей. Со всеми нам не справятся». «Недреев, княжич, давай проверим. Разнесем их базу. Ко всем чертям». «Нет». «Шершень, разворачивайся обратно к земле. Летим домой». Инк осиного корабля выстрел еще раз, опередив опасно приблизившийся корабль аталоидов. В космосе возник еще один длинный хвост пыли и обломков, и бой закончился».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 «Старшина поднялся. Пойду командовать эвакуацией». Князь посмотрел на Боригора. «Поднимай дружину в воздух. Попробуем отвлечь». Он не договорил, получив сообщение по рации о приближении черных кораблей. «Они уже здесь, по коням!» Боригор и бояр стремительно выбежали из дома. Дар догнал отца, страдает от стыда. «Прости, папа. Потом поговорим. Что мне делать? Берите ли так оружие и присоединяйтесь к дружине». «Есть! Дар отстал, подождал спешащих следом Дарью и Баряту. Нам разрешили участвовать в отражении атаки от Я к своим вспомнила семье Барята, скажу, что со мной все в порядке и присоединюсь». Молодые люди проводили бегущего в толпе таких же спешащих людей целителя и поспешили на улицу хутора, где Боригор рассаживал дружинников по машинам. Им достался четырехместный нефт принадлежащие когда-то спасательной службе, судя по эмблеме на борту. Нырнули в кабину, взлетели, опередив большинство дружинников. «Измени, ты был прав», — сказала Дарья, раздувая ноздри. «Не надо было нам ввязываться в драку». Дар промолчал. Летак поднялся над лесом, и не сразу видели косяк черных кораблей. Пять километровых ракушек, идущих к хутру на высоте нескольких километров».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 Однако этого не случилось. В погоню за отрядом кинулись только два черных монстра. Остальные без колебания открыли огонь по хутору и по лесу вокруг него. «Гады!» — скрипнул зубами Дара. «Они же там всех перебьют!» «Настолько нож спасет! Давай, развернем!» «Не успеем! Они заметят и уничтожат корабль!» «Что же делать?» Дара вдруг осенила. «Есть идея!»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 Почему он здесь? Его же видели возле Меркурия в наше время. Потом объяснишь, с чем его едят. Мы уже прилетели. Нев нырнул к холмам на окраине Черноболе, два из которых уже потеряли был естественный вид, наполовину очищенный от слоя почвы. Вершина конуса спейсера «Скиф» сверкала полированным металлом, как новенькая. Летак сделал гараж, опускаясь к самому низу очищенной обшивки В корпусе звездной машины образовалось отверстие. По мысленной команде «Дара» ин корабля открыл средний люк. «Я в рубку». чистодей ловко прыгнул в люк прямо из ковины «Нефа». «Разворачивай нож, только отойди подальше, к лесу». Поняла. так с девушкой метнулся прочь, но на его место с неба свалился еще один пилотируемый «Борятый». «Я с тобой».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 Кинг осиного корабля слегка замешкался, оценивая команду, но все же сообразил, что нужно сделать. В зале управления подслушался голос Бариаты. «Дар, ты меня слышишь? Меня зовет кто-то!» «Все в порядке», — сказал Дар. «Мы взлетаем. Следуй за нами, следи за черными. оружие на борту Скифа нет, поэтому в атаку несуйся. Может быть, Аталоиды отступят, когда увидят наши намерения. А если нет, попробуем увести их за собой. Слушаюсь, командир».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 Попадание в него колоссальной мощности молнии. Одна из них проделала в лесу просеку шириной 100 метров и длиной в 6 километров. Воспарил над черными ракушками чужих кораблей. А вот Скиф, ведомый неопытным, в ратных делах пилотам отреагировать на залп черных пришельцев не успел. Гигантские молнии вонзились в конус корабля, проделывая в обшивке извилистые руслые рваные дыры.